Глава 48 о ч е р е д н о й скучный прием, череда которых завертелась калейдоскопом в разгаре. Очередные богачи, очередные их жены, очередные фальшивые улыбки и дежурные фразы. Когда-то раньше я мечтала оказаться на подобном сборище, а сейчас меня от него тошнит. Тошнит от них всех. Но я стойчески держусь и даже пытаюсь поддерживать разговор с несколькими потенциальными инвесторами, чьи деньги могут пригодиться в будущем. Бокал шампанского в руке пустеет, и я хватаюсь за этот предлог, чтобы покинуть компанию и отойти к бару. Шагаю медленно, стараясь не стирать с лица фальшивую, как у остальных, улыбку. Но она внезапно для меня перерастает в искреннюю, когда замечаю у бара «Леди в красном». Ее белокурые волосы идеальным каскадом покрывают обнаженные плечи и спину, а грудь в вырезе платья, как пузыри шампанского, упруго играет, когда дама забирает у бармена стакан шмеля и поворачивается к стойке спиной. «Приятно видеть, что некоторые вещи в этом мире остаются неизменными», — говорю с улыбкой, и дама замирает, заметив меня. Невольно жду ее реакции, затаив дыхание. Она с ф ы р к а н и е м выдает. В этой дыре весь алкоголь — дрянь. Ладно, хоть бармен симпатичный и умеет смешивать кофе и апельсиновый сок в нужных пропорциях. Я бросаю взгляд на парня за стойкой, и тот краснеет. Олеся дерзко оглядывает меня с ног до головы и подводит итог. Тебе идёт слава. И деньги явно пошли на пользу. Наконец-то нормальный цвет волос. Ларочка красит. Отзываю спокойно и делаю знак бармену налить мне такой же коктейль. Она всегда умела подчеркивать индивидуальность клиента к ц в е т о м волос и стрижкой. Как жизнь, меняя тему, понимая, что Олеся — единственный человек из присутствующих, о котором мне искренне хочется узнать побольше. Бармен услужливо двигает мне готовый коктейль. «Сокращается?» — отзывается похоронно. «Оптимистично. Вот доживешь до моих лет, потом и поговорим». «А сколько тебе?» «Хорошая попытка, но не надейся». о т п и в а я и изучая взглядом присутствующих, Олеся изучает контингент, стоя рядом. «Ну и как тебе тут? Нравится?» Задает вопрос, не глядя на меня. Я задумываюсь. «Когда ты покоряешь свою первую горную вершину, перед твоими глазами предстают сотни других непокоренных, гораздо выше и величественнее. Тут холодно, одиноко, ветрено и скалы кругом. Но я хочу назад. о т п и в а ю Олеся молчит. «Одиночество — это выбор. Ты всегда можешь найти попутчика. Это непросто, ведь большинство из присутствующих мечтают забраться мне на шею и ехать налегке, уж лучше одной». Олеся фыркает и затыкается хохотом, м о я, допивая свой коктейль, и ставлю настойку. «Не будь такой строгой! Рано или поздно захочется разделить с кем-то радость от покорения очередной вершины». «Но когда ты оглянёшься, то поймёшь, что рядом никого. Вот тогда-то ты и вспомнишь мои слова». Мой взгляд утопает в пространстве. Я настолько глубоко в я з н у в собственных мыслях, что не замечаю, как атмосфера в зале меняется. Шум смолкает, шепотки прокатываются по помещению, делая его ещё больше похожим на змеиное гнездо. «Я не знаю, как ему это удаётся». но каждый раз стоит ему появиться, внимание всех гостей обращается к нему. Может, все дело в том, что он самый красивый мужчина из всех присутствующих? Олеся рассуждает слух. И я выныриваю из задумчивости и прослеживаю за ее взглядом. И глоток воздуха застревает в горле, по коже пробегает холодок, и меня поочередно бросает то в жар, то в холод Жданов. Я не видела его две недели. После того самого дня, когда он сообщил, что не женится на Тее, мы не пересекались. И я была рада этому факту, потому что не ручалась за себя. В его присутствии я вечно сама не своя. Говорю глупости, творю беспредел и прочее, прочее. «Вот, кстати, подходящий кандидат!» о л е с я поднимает руку и машет Глебу. И тот поворачивается в нашу сторону. «Тот, кто действительно готов сбираться рука об руку, а не ехать на шее!» «Я сглатываю!» И сквозь зал, полный гостей, взгляд Глеба лазарем впивается в меня и выжигает на коже отпечаток. Жданов делает шаг в нашу сторону, и синхронно с его действием мое сердце катится в пятки. Я мысленно ищу поводы прямо сейчас провалиться сквозь землю, но не нахожу. Олеся прочтет все между строк. «Знаешь, на твоем месте я училась бы лучше владеть лицом. Из тебя вышел бы никудышный игрок в покер». Она отталкивается от стойки и идет к Жданову, распахнув свои объятия, я не понимаю, она гениальный стратег или же беспардонная особа. Склоняюсь ко второму, но тот факт, что она не осталась рядом со мной, чтобы дать возможность улизнуть красиво, добавляет очко в ее пользу. Жданов останавливается рядом с Олейси ровно на полпути ко мне и обращает на нее все свое внимание, будто и не заметил меня, о б м и р а ю щ у й у стойки». И я решаю, что сейчас самое время уйти с приема, пока еще есть возможность сделать это без потерь. Пользуясь моментом, незаметно ускользая из этой части зала, медленно продвигаясь к выходу, надеясь выцепить пальто и улизнуть домой. Мой план почти удается. Я надеваю верхнюю одежду, выхожу на крыльцо особняка и жду, когда водитель подгонит машину. Свежий воздух бодрит. Прозрачное небо сияет звёздами, и я отмечаю, что, несмотря на начало весны, ночи ещё ледяные. И даже сейчас из моего рта вырывается облачко пара. Ёжусь, поднимая воротник. «Твой внезапный отъезд как-то связан с моим появлением?» Сбоку раздаётся спокойный голос, и я вздрагиваю. Глеб вышел на улицу прямо в смокинге, даже не надел пальто, Видимо, спешил застать меня здесь. Смотрю нажда н о в о с у к о р и з н ы и поспешно м о т а я головой. «Я устала и просто хочу домой. Надо поговорить», — произносит прямо, и я испуганно напрягаюсь. «Сколько ты хочешь за акции Инкорпа?» Хмурюсь, понимая, что не такого поворота событий ожидала. «Ты хочешь выкупить обратно свою фирму?» Замечая, что к крыльцу подъезжает моя машина и поворачиваюсь к Глебу. «Что тебя удивляет?» «Твоё равнодушие! Две недели назад ты клялся в любви, а сейчас стоишь тут и ведёшь себя так, будто там в прошлом были вовсе не мы!» «Лея!» «Я сообщу тебе, как только определю с ценой!» Отзываюсь холодно. Делаю шаг вниз, но м о и запястье л о в я т не позволяя уйти. Скидываю высокомерный взгляд на Глеба. И тот, оказавшись рядом, вдруг склоняется к моему уху и тянет цинично. «Трусиха!» Мои веки с дрожью прикрываются, но я тут же распахиваю глаза и вырываю руку из его хватки. Ничего не отвечаю, торопливо сбегаю вниз и лишь оказавшись около шофера, который услужливо открыл для меня дверь, оборачиваюсь. Жданов с видом победителя изучает мое лицо, стоя на вершине лестницы, как на вершине мира. «Я не боюсь, Жданов!» «Тогда докажи!» — выдвигает подбородок вперед, бросая мне вызов. «Моя кровь мгновенно вскипает». Я бросаю короткий взгляд на шофера и поднимаюсь обратно, равняясь с Глебом, вставая на две ступени выше него и, не дав себе опомниться, впиваясь в его губы с вызовом. Они жесткие и сухие, но стоит мне коснуться, их буквально оживают и включаются в игру, которую я затеяла. Глеб тянет меня к себе, ударяет о свою грудь и сжимает так, что в легких кончается кислород. Его сильные руки лианами обвивают талию и врастают в меня намертво. Я о т р ы в а я с ь от его рта, чтобы перевести дух, и Глеб, у т ы к а е т с я лбом в мой, и выдыхает. «На сегодня достаточно. Подготовь предложение по продаже, мы приедем к тебе в офис завтра в час». Вскидываю взгляд, который будто дымом заволокло. Веки тяжелые, глаза осоловелые. «Иди», — отпускает. Руки с моей талии исчезают, мне хочется надерзить в ответ. Хочется поставить его на место, но еще больше хочется снова его поцеловать. Наверное, поэтому я молча отступаю, разворачиваюсь и з б е г а я по лестнице, прячась в машине от его пристального взгляда. И как только дверь за мной закрывается, водитель занимает место за рулем, и мы трогаем, на моих губах против воли расцветает улыбка.